Глава 15. Перед тем, как отправиться на боковую, я обмотала ноги ошейниками и поняла, что хорошо не отдохну. Мне надо, чтобы ничего не мешало во сне. Решив, что блохи, как и люди, тоже хотят спокойно смотреть сны, я сняла антипаразитарные полоски, приняла душ, плюхнулась под одеяло, вытянулась, зевнула, закрыла глаза и не в добрый час вспомнила про будильник. Завтра шеф опять пристанет с вопросом, пришлись ли мне по душе часы, а я примусь врать и буду уличена во лжи. Приходько не вызывает у меня восторга, но подарок он купил от души. Я встала и открыла коробку, вытащила тарелочку с одним большим углублением посередине и шестью маленькими расположенными в виде каймы. В центральном помещался сам будильник в виде кошки, а остальные заполнялись пластмассовыми котятами. Дизайн не мог понравиться мужчине. Сильный пол предпочитает автомобили, оружие, ножи, но никак не очаровательных зверушек. Приходько оказался из породы людей, которые покупают презент, ориентируясь не на свой, а на чужой вкус. Редкое качество для женщин и совершенно эксклюзивное для мужчин. Как правило, представители мужского пола приобретают нечто большого размера, если только, конечно, не решились на покупку колечка. Чаще всего электробытовой прибор, полезную в хозяйстве вещь. Будильник они выберут со множеством функций, которыми нет необходимости пользоваться. Допустим, механизм, способный не только показывать время, но и определять ваше местоположение на карте. Компас-будильник. Не знаю, существует ли подобный, но если он продается, то его явно изобрел мужик. Мы, девушки, как правило, не умеем обращаться с магнитной стрелкой, и считаем, что ориентация нашей кровати на север или юг не имеет значения. Но приходька преподнес мне кошку с котятами. На секунду в моей душе шевельнулось нечто похожее на симпатию к шефу, но надолго это чувство не задержалось. Я схватила киску, поняла, что, как все будильники, она имеет функцию звонка, понажимала на кнопки, установила время, когда надо встать, и тут же провалилась в сон. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Не открывая глаз, я села. Шесть утра. Радио играет гимн. Пора вскакивать и собираться в школу. Через час мне надо вылетать из дома. Но почему уроки начинаются в восемь? Зачем так издеваться над детьми? Вот вырасту, стану министром просвещения и издам указ. Ребятам раньше полудня нельзя приближаться к партам. «Кипит наш разум возмущенный. Я вздрогнула. «Секундочку. Но почему в ушах гремит интернационал?» Радиотрансляция начинается с исполнения гимна Советского Союза и завершается в полночь им же. Сейчас, по идее, должен звучать куплет «Союз нерушимый Республик Свободных сплотила навеки Великая Русь». Я открыла глаза и улыбнулась. «Школы давно нет». Я слишком крепко заснула. Политическую песню исполняет будильник-кошка. Он таким образом пытается стащить меня с кровати. Я посмотрела на циферблат и с возмущением воскликнула. «Киска, ты сошла с ума? Сейчас всего-то 5 утра, а не семь». «Вперед, вперед, отечество сыны! День славы настает!» — загласила киса, переходя к исполнению Марсельезы. Я со всего размаха треснула ошалевший будильник по никелированной пупочке, торчащей из макушки кошки. Кнопка утопилась, послышался резкий щелчок. Маленькие котята, сидевшие на тарелке вокруг матери, веером разлетелись по моей спальне. Я потерла глаза руками. Что за ерунда? Кошка каким-то образом катапультировала своих детей? Зачем она это проделала? В пять утра мой мозг не любит решать трудные задачи радуясь тому что будильник перестал исполнять патриотические мелодии стран мира я вытянулась на матрасе повернулась на левый бок засунула руку под подушку зевнула и задремала медленно минуты утекают вдаль встречи с ними ты уже не жди и хотя нам прошлого немного жаль лучшее конечно впереди я подскочила и снова стукнула кошку Будильник живо сменил репертуар. Теперь он вместо детской песенки старательно выводил. «Валенки, валенки, ой да не подшиты стареньки!» Сон улетел прочь. Я схватила часы и внезапно поняла, что звук исходит не от кошки. Он льется из угла комнаты. «Ой, как я любила! По морозу босиком к милому ходила! Эх, эх, эх!» Я стала нашаривать тапки, которые, как на грех, куда-то подевались. «Не лед трещит, не комар пищит, это кум да кумы судака тащит!» загремела во всю Ивановскую вдоль по питерской. Забыв про тапки, я ринулась на звук, но определить его источник не успела. Дверь приоткрылась, показалась Анфиса, одетая в ярко-красный халат. «Танюшенька», — тихо сказала она, «может сходить к соседям?» Они устроили вечеринку, гоняют пластинки, совсем совесть потеряли. «По идее, ты должна быть в восторге», — сказала из коридора Маргоша. Обордевшие жильцы с верхнего этажа отрыли записи фирмы «Мелодия» и крутят хиты коммунистических лет. «Странно, что ты тоже идешь к Танечке с просьбой урезонить безобразников. Не осталось в долгу Фиса. Насколько помню, ты давно собиралась начать утренние пробежки». «Я думала, ты сейчас носишься по бульвару». Я схватила халат и живо в него закуталась. Пикирующиеся старушки, тетушки Димона. Уж не знаю, они на самом деле родные сестры матери Коробка или хакер им посторонний. В конце концов, какая разница? Анфиса и Маргоша живут в необъятных апартаментах компьютерного гения. Некогда это были три квартиры. Теперь они объединены, и комнат тут немерена. Одну отдали мне после того, как я стала погорелицей. А не так давно к нам присоединилась Лапуля, гениальная кулинарка, но небольшого ума девушка. Только не подумайте, что я снобка. Лапуля искренняя, милая, готовит невероятно вкусные блюда. Анфиса с Маргошей — интеллигентные дамы. Вот только первая является по убеждениям коммунисткой, проводит все время на партийных собраниях, митингах, вышагивает около станции метро с транспарантом «Долой власть депутатов-воров!» Да здравствует ЦК КПСС! А вторая ведет агрессивно здоровый образ жизни. Маргоша питается по особой схеме, грызет орехи, семечки, вместо конфет употребляет сухофрукты, не притрагивается к мясу, посещает фитнес-центр и практикует йогу. Анфиса осуждает Марго за политичность, а та не упускает случая заявить ей. Твоя печень давно превратилась в мочалку. Немедленно прекрати лопать на завтрак яичницу с сосисками. Каждая из старух дорожит своими принципами. Ни одна не желает ни на миллиметр сдать позиции, поэтому уже в 5 утра они начинают спорить. Хорошо, хоть лапуля спит до полудня. Ее невозможно поднять даже сигналом ядерно-химическая атака. «Танюша, заглянешь к безобразникам», — попросила Анфиса. «Я стесняюсь». Жил был чёрный кот за углом. Голосом Эдиты Пьехи затянули из угла. «Звук идет не с потолка», — тут же определила Маргоша. «Нет, песенка несется с люстры», — не согласилась Анфиса. Марго пошла к книжному шкафу. «Прекрати пить 80 раз в день чай с десятью кусками Рафинада и улучшишь свой слух». Продолжая бубнить, Маргоша с легкостью встала на колени, заглянула под шкаф и вытащила фигурку котенка. «Вот кто орёт! Танюша, это что?» «Часть будильника», — пробормотала я. «Видишь кошку?» «Прелесть!» — умилилась Марго. «Шаланды полные кефали!» — затянул котенок. «Как его заткнуть?» — спросила Анфиса. «Ой, прости, Танюша, не хотела тебя обидеть». «Ты купила миленькую вещичку!» Я выхватила из рук Маргоши фигурку, нашла на ней кнопку, нажала, и котик захлебнулся на фразе «И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил». Я положила котенка на тарелочку. «Простите, не хотела никого поднять на рассвете». «Ерунда, деточка», — сказала Анфиса. «Кто рано встает, тому Бог подает? философски ответила Марго. «Бога нет», — не замедлила высказаться вторая тетушка. «Его придумали церковники, чтобы дурить людей. Религия — опиум для народа. Вот так писал Карл Маркс». «Дорогая, ты изучаешь работы Карлуши по коммунистическим цитатникам», — ринулась в бой Марго. Идеологи марксизма-ленинизма обожали выдирать фразы из контекста, и высказывания кардинально меняли смысл. Ну, допустим, Ленин вроде объявил... Кино — важнейшее из искусств, так? «Ну да», — осторожно согласилась Анфиса, заподозрив, что подруга неспроста помянула Владимира Ильича. Маргоша вздернула голову. «Ага, но только твой нетленный вождь заявил, сейчас, в эпоху тотальной безграмотности населения, для нас важнейшим из искусств является кино. Скумекало! Кинофильмы предназначены для тех, кто не научился читать, для тупых дебилов, окей?» «И при чем здесь религия?» — надулась Фиса. Маргоша быстро продолжила. «Карл Маркс действительно произнес слова «религия — опиум для народа», но он продолжил фразу дальше. Полностью она звучит так. «Религия — опиум для народа, она облегчает ему его страдания, то бишь служит волеутоляющим». Анфиса замерла, с трудом подыскивая контраргумент. «Давайте перестанем болтать и поспим еще часок», — предложила я и вздрогнула. «Белые розы, белые розы, беззащитные шипы!» полилось откуда-то из-под подоконника. Я никогда не причисляла себя к фанаткам группы «Ласковый май». Хотя, если послушать кое-кого из теперешних певцов, то Юра шатуну вполне даже ничего — Но сейчас у меня от высокого голоса солиста заложила нос. Вижу! закричала Анфиса. Вон там у батареи! Маргуля, подними его! У меня спина болит. Иди на Пилатес! и забудешь про ревматизм? возвестила подруга, и с изяществом подняла с пола второго котенка. Протянула его мне. Я машинально уложила находку на тарелку. Странно, однако! пробормотала Анфиса но продолжить мысль ей не удалось. «Спартак-чемпион!» — заорала из-под моей кровати. «Кто болеет за «Динамо», того зря родила мама». Марго с ловкостью молодой ящерицы юркнула под кровать и добыла третьего котенка. Только сейчас я догадалась схватить инструкцию к будильнику и открыть первую страницу. Начало её меня удивило» развлекательно-собирательный комплекс «Кошка и непослушные котята». Наш будильник гармонично сочетает функции звукоподнимающего устройства и не дающего повторно лечь спать механизма. Обычные часы прекращают издавать сигнал побудки в тот момент, когда человек отключает функцию вставания. Кошка и котята являются новаторски оригинальным агрегатом, идеально способствующим стопроцентной поднимаемости человека с постели без последующего укладывания головы на подушку, что влечет за собой неизбежное засыпание. Принцип работы. При надавливании на макушку центральной фигуры основная часть будильника замолкает, включается программа разбрасывания котят. Механизм снабжен мощной пружиной из циркониево-никелево-медно-титанового сплава с вкраплениями платиново-алмазной крошки, и потому дуга разлета котят не поддается математически точному расчету. Котята имеют номера. Через 5 минут после отключения материнской базы срабатывает активатор первого котенка. Из дочернего устройства льется задорная мелодия, способствующая просыпанию тела, бодрости мозга и общей тонусности лица, воспользовавшегося нашей собирательно-развлекательной продукцией. После возложения котенка номер 1 на нужное место активируется следующее электронное устройство. Музыкальные сигналы прекратятся после того, как будут найдены все котята и положены вокруг материнской базы в строго определенном порядке. Внимание! Номер котенка должен совпасть с номером его места, иначе вновь сработает механизм расшвыра. Механизм расшвыра. Пошалела, повторила я. «Танюшечка, что за странная штучка у тебя появилась?» зачистила Анфиса. «Мы с Маргулей нашли еще котеночков, уместили их на тарелочку и...» Раздался щелчок. Котята фонтаном взлетели вверх, осыпались и раскатились по спальне. «Камбат, батяня, ботяня, ботяня камбат!» завыла кошка мать. «Ух ты!» восхитилась Анфиса группа Любе. Мне их солист нравится. Красивый мужчина в военной форме. Я схватила инструкцию. Где я остановилась? Ага. Сработает механизм расшвыра, и будильник из фазы «Веселые котята» переходит в режим «Кошка-мать». Теперь оптимистичную разбудительно-поднимательную мелодию начнет транслировать фигура, являющаяся главным узлом механизма. Она не замолчит, пока вновь не соберутся котята. Будильник невозможно отключить. Батарейка рассчитана на бесперебойную работу в течение 500 суток. За это время вы гарантированно проснетесь. А собирательная функция не даст возможности снова предаться сну и опоздать на важные деловые встречи, учебу, свидания. Приобретайте будильник «Кошка и котята», собирайте фигурки и получайте удовольствие. В ассортименте есть побудительно-шоковое устройство «Разбойник с базукой». Его материнская часть начинает после срабатывания кнопки остановки стрелять в спящего чугунными ядрами диаметром 10 сантиметров. В комплекте идет 100 снарядов. Я содрогнулась. Хорошо, что Приходько остановил свой выбор на относительно мирных котятах. Очутиться под ковровой бомбардировкой намного хуже, Чем ползать по спальне, собирая фигурки? Анфиса схватила котенка, попавшего на кресло. О, вот он! Не клади на тарелку! испугалась я. Их нужно пристраивать по номерам, иначе будильник не заткнется. Через час нам удалось справиться с непростой задачей. Последнего котенка мы искали минут двадцать. Я уже решила, что мне предстоит в течение пятисот суток выслушивать куплет мои мысли, мои скакуны». Но, слава богу, Маргоша догадалась посмотреть на книжные полки и выудила по-партизански молчавшую фигурку из промежутка между детективами Мелады Смоляковой. Я посмотрела на часы и кинулась в ванную, приговаривая на ходу «Анфиса, умоляю, выбрось будильник в помойку. Если он опять устроит концерт, у меня начнется истерика».